Глава третья. Меня разбудил выпуск телевизионных новостей. Чтобы не пропустить чего-нибудь важного из текущей официальной информации, я заранее программирую таймер своего телевизора на неделю вперед, и голоса дикторов врываются в мою жизнь организованными мною самой неожиданностями. Еще отстреливаясь во сне от кошмаров, я слушала сухие официальные фразы, половина которых вообще не содержала никакой информации, кроме свидетельства о недостаточном владении их авторов нормальным русским языком. Середина очередного стилистически-грамматического феномена заставила меня широко раскрыть глаза и уставиться на вещавшую с экрана перезрелую девицу, интонации и движения которой говорили о ее непреодолимом желании походить на Арину Шарапову. Она точно копировала слова и жесты, но провинциальные дикторы отличаются от звезд информационной службы центрального телевидения так же сильно, как заводные куклы от настоящих младенцев. Жизни в них нет, непосредственности. Впрочем, в тот момент я об этом не думала. Слова, произносимые вполне посредственной телевизионной девицей, сами влетали в меня и прочно во мне застревали поскольку были адресованы именно мне, я в этом была уверена. Губернатор Тарасовской области поставил перед правительством Тарасовской области задачу перепрофилировать находящийся, как известно, в очень сложном финансовом положении, авиационный завод на выпуск сельскохозяйственной техники, в который так нуждаются сегодня труженики Тарасовских полей. Перед ними стоит почетная и ответственная задача. Что там стоит в сельской местности перед нашими тарасовскими крестьянами, я дослушивать не стала. Хотя предположить можно было лишь одно. Стоит то же, что всегда стояло и стоять будет. И не изменится положение наших полукрепостных, полураскрепощенных свободным рынком крестьян, даже если мы на авиационных заводах начнем выпускать селки с веялками, байконур засеем свеклой, а стратегическую авиацию переклипаем на химическую обработку полей. Как была у нашего российского хлебороба единственная свобода выбора – трахнуть смазливую поселянку в живописной копне душистого сена или сделать лишний круг на своем тракторе по необъятному полю, так и будет он вечно совершать свой выбор не в пользу повышения производительности сельскохозяйственного труда. Но я даже не стала думать об этом. Мысль мелькнула так, метеором в сознании. Сегодняшняя «я» нисколько не напоминала вчерашнюю. Мельком поразившись, что за окном солнечное утро, вероятно, уже среды, я отправилась под душ и устроила себе такую контрастную встряску, что от моих вчерашних размышлений полных сомнений не осталось и следа. Я точно знала, что делать, как делать и зачем. Работа есть работа. Ее система сидит у меня в крови. Обработка информации, выработка версий, проверка ее соответствия реальности. И так последовательно по всем вариантам. Конечно, иногда и даже очень часто я выбираю единственный истинный вариант из 10-15 возможных. Иногда я прибегаю к помощи магии. Иногда я настраиваюсь в резонанс с нужным мне человеком, и получая всю информацию, интуитивно угадывая его действия. Недаром же сложилась моя репутация ясновидящего сыщика. Ну если я когда-нибудь стану превозносить свою интуицию и утверждать, что распутываю узлы криминальных загадок и раскрываю абсолютно мертвые дела с помощью методов исключительно ментальных и магических, пожмите мне руку и произнесите ритуальную фразу Поздравляю вас, гражданка Саврамши! Успех сыщика лишь на 5, ладно, пусть на 10% зависит от его интуиции. Остальное – сплошная логика, которую лишь изредка разнообразит физические разминки. Погони, преследования, драки, перестрелки, несанкционированные проникновения на охраняемые объекты, и тому подобные каскадерские штучки. 90% логики плюс 10% интуиции – вот формула моего труда. Рассуждая о трудностях своей профессии, я набрала номер ответственного секретаря газеты «Тарасовские вести» Лёшки Алексеевского. Вот кто мне сейчас нужен. Стоит мне только сказать, Лёха, у меня срочное дело на авиационном, и через три минуты у меня будет временное удостоверение внештатного корреспондента Тарасовских вестей. А Лешка уже будет просить по телефону какого-нибудь заместителя директора, чтобы меня встретили у проходной и не дали заблудиться в лабиринте заводских корпусов. Ну, давай же, Борода, бери трубку. Алло! Алло! Вместо скрипучего Лёшкиного баритона меня приветствовал профессионально призывный женский голос. Знаете, сейчас все секретарши изображают этих ласковых дурочек, ошарашивающих тебя интонациями, более всего соответствующими ситуации, в которой, находясь в сексуальной зависимости от мужчины, ты приносишь утреннее кофе ему в постель. Не знаю, как на мужиков, а на меня от этого веет плохо замаскированной фригидностью. На ПТУшных курсах им голоса ставят, что ли? Так, Лешки на месте нет. Ладно, работаем по запасному варианту. Девушка, подскажите, пожалуйста, телефон отдела экономики. Через 45 минут я уже ехала на девятке своей подружки Светки в сторону авиационного по пыльной улице Достоевского, с которой по распоряжению нашего охваченного реформаторским зудом губернатора сдирали трамвайные рельсы. Это воплощалось в жизнь одна из его кардинальных реформ. Замена рельсового транспорта автобусным и троллейбусным. Мне, собственно говоря, было бы до лампочки, если бы не постоянные заторы и объезды из-за переполнявшей проезжую часть дорожно-строительной техники. Что трамваями, что троллейбусами я пользуюсь только в крайних случаях, уходя от слежки или заметая следы. Номер моей машины слишком хорошо известен и Тарасовскому Гургаи, и моим потенциальным клиентам, поэтому я часто пользуюсь Светкиной машиной. В редакции все прошло именно так, как я и предполагала. Я ни минуты не сомневалась, что никакие внештатные корреспонденты в отделе экономики не нужны. В «Тарасовских вестях», плативших, в отличие от других газет, упомрачительные гонорары, даже штатные сотрудники вечно дрались за место в очереди на публикацию. Но из дружеской болтовни с Лешкой Алексеевским, которой мы изредка предавались за чашкой кофе в летнем кафе на Турецкой улице, я достаточно хорошо представляла себе профессиональные достоинства и житейские слабости журналистов этой газеты. Отделом экономики руководил талантливый неудачник Саня Клейстеров, у которого в годы брежневского правления ушла почва из-под ног вместе с женой и уверенностью в своих профессиональных и мужских способностях. Сегодня он писал очень язвительные и ироничные материалы об экономической политике нашего новоиспеченного губернатора, на которые абсолютно никто, ни читатели, ни сам губернатор не обращал внимания, ежедневно пил разливную анапу в забегаловке на соседней с редакцией улицы и страдал. Страдать в одиночку 45-летний Александр Сафронович не умел, а потому цеплялся за каждую попадающую в поле зрения юбку и часто искал забвения между грудей ее обладательницы, орошая их пьяными, но искренними слезами. Каюсь, я воспользовалась знанием психологических проблем Александра Сафроновича и, подав ему вполне определенную надежду, на возможность совместного и очень внимательного обсуждения моего первого материала, тут же получила не только статус посланца редакции, но и задание побывать на Вецеонном, стоило лишь мне на это намекнуть. В моей жизни никогда не было таких мужчин, и, смею думать, никогда не будет, если, конечно, меня не поразит какое-нибудь патологическое слабоумие. Они никогда не вызывали у меня ни интереса, ни жалости, ни презрения. Но чем они, собственно, хуже или лучше всех этих крутых ребят, всаживающих пули друг другу в лоб только потому, что по-другому не умеют решать свои проблемы? Просто таковы правила игры мужчин, покинутых в детстве женщинами. Игры сироток, замышлявших в тайне от себя убийство отца и не простивших предательства матери. Минут пять я решала проблему парковки, безуспешно пытаясь всунуть девятку между приподнятых задов БМВшек и самоуверенно безразличных спинджипов. Небольшая площадь перед проходной была до отказа забита средствами передвижения. Это было похоже на выставочный зал автомобильного салона. Разве что запорожца не удалось мне встретить в стройных шеренгах скучающих без хозяев автомобилей. Пристроив, наконец, машину метрах в трёхстах от проходной, я спокойно направилась к огромным стеклянным дверям, на ходу обдумывая последовательность вопросов, с помощью которых намеревалась добыть необходимую мне информацию. У турникета путь мне преградила в буквальном смысле неохватных размеров вахтёрша. На непрофессионала она, скорее всего, должна была производить грозное впечатление. Головы на две выше меня, одета в форму защитной расцветки, на боку кабура с торчащим из нее макаровым, как я определила по рукоятке, но главное – свирепый взгляд и сдвинутые к переносице широкие черные брови. Меня это все, конечно, не обмануло. Я сразу увидела и маскарадный, а не маскировочный костюм, и крайне неудобно для руки расположенную кобуру, и напряжение мышц лица, искусственно фиксирующих свирепость взгляда. «Чьючий спектакль?» – подумала я, молча подавая свою редакционную ксиву. «Высокие гости?» «Андреевич, проводи еще одну!» Высоким и совершенно не соответствующим ее внешности каким-то бабьим голосом закричала свирепая охранница. «Что ж опаздываешь-то?» Подружески проворчала она, возвращая мне бумажку. Иди, иди, в сборочном они. Андреич проводит. Андреич оказался хмурым юношей лет восемнадцати, у которого было неважное настроение, вероятно из-за того, что ему очень хотелось в сборочный цех, туда, где все, а он вынужден был торчать у проходной, карауля опоздавших. Сейчас в роли опоздавшей оказалась я. Интересно, на что это я опаздываю? Доведя меня до дверей сборочного и в конец расстроясь, Андреич побрел обратно, а я проскользнула в цех. И думал, чем же они лучше нас, тарасовцев? Да ничем, такие же люди, только японские. Усилитель разносил по голкому цеху, хорошо знакомый и даже уже набивший оскомину за предвыборную кампанию голос нашего губернатора. «Почему же они живут лучше нас?» Ведь у нас земли в тысячу раз больше. И мы столько зерна вырастим за год, что эту Японию будем десять лет кормить со всеми ее японцами. Если, конечно, наладим выпуск комбайнов. Пусть только попробуем не наладить. Туманной фразой закончил свою тираду губернатор. Ну, наверное, для директора завода в ней не было никакого тумана. Я провела рекогносцировку. В цехе человек 300 народу причем как минимум половина – чиновники. Их сразу узнаешь среди других людей, ни по одежде, ни по манере себя вести, по тусклому, безжизненному какому-то взгляду, в котором кроме тупой исполнительности и непроходимой лени можно различить только ненасытное коростолюбие. На чем-то вроде авиационного трапа губернатор, общающийся с народом. Чиновники каждую паузу в его речи заполняли довольно оживленными аплодисментами. Народ, правда, пока безмолвствовал и явно что-то обдумывал. Я потихоньку двинулась в сторону народа. Надо же узнать его мнение. Пристроившись к плечу пожилого мужчины лет 60 и слегка оттеснив его, чтобы он понял, что я стараюсь получше разглядеть присутствующих и самого губернатора, Я через минуту произнесла мрачно озабоченным тоном. «Сколько набралось-то? Как тараканов!» Пожилой чуть повернул в мою сторону голову. «Сама-то ты кто?» «Уж если мы кто и есть, так во!» Я постучала костяшками пальцев по голове. «Нам крошек с этого стола не перепадет, а кто митинговать будет, всех на улицу, под зад коленкой!» Пожилой в сердцах сплюнул. Я взглянула на него изо всех сил, стараясь передать взглядом ощущение безвыходности затравленной жизнью женщины. Пожилой наконец решил, в каком из цехов я, на его взгляд, должна работать. «Вас всех из конструкторского первых попрут. Нахрена ему наши самолеты? Ему комбайны нужны. Он одной рукой деньги из бюджета вынимать будет, а другой себе в карман класть через наш завод и через комбайны, которые мы клепать начнем. Как это?» Неудоуменный вопрос выскочил у меня совершенно искренне. Не как у мифической авиационной конструкторши, а как у старшего детектива Т. Ивановой. Но в сложившейся ситуации это, видимо, особой разницы не имело. Пожилой повернулся ко мне всем корпусом и посмотрел на меня, как на дуру. «Как? А вот так?» Он сделал характерный жест, смысл которого можно передать выражением «поимели, как хотели». «У него 30% наших акций, а у нас с тобой по сколько? По пять штук? Вот и выходит, что мы с тобой... Во!» И он тоже постучал костяшками пальцев по лбу. Признаюсь, у него это вышло гораздо убедительнее, чем у меня. Он еще раз плюнул себе под ноги и пошел к выходу. Я отправилась следом спины нам летело. Потому что Тайвань не жалеет инвестиций для своих предприятий. Это очень умная экономика. Я уже поручил министерству разработать наш тарасовский вариант тайванского варианта. Для инвестиций в производство комбайнов я выбью деньги из кого угодно. Вы должны уже были понять, что я просто так ничего не говорю. Слов на ветер не бросаю. Ну а если не поняли... Я не стала дослушивать, чем грозит непонимание туманных губернаторских намеков и прикрыла за собой громоздкую дверь. Впрочем, намеками губернаторские слова звучали только не для посвященных, если таковые в зале были, и для присутствующих на встрече журналистов в качестве смыслового образца «пиши, что хочешь, как хочешь и о чем хочешь». Но смысл должен был иметь именно тот, что прозвучал у губернатора. Результатами своей псевдожурналистской вылазки я не была ни удивлена, ни разочарована. Можно сказать, я ждала чего-то подобного. Ждала с самого начала, как только услышала о предполагаемой покупке когтем авиационного завода. В достоверности, полученной в цехе информации, я не сомневалась. Пожилой мужчина... Как я запросто выяснила, у вышедшего меня проводить за проходную и плотоядно блестящего глазами Андреевича был председателем профсоюза сборочного цеха и, что самое главное, членом комиссии, наблюдающей за действиями администрации. Знать главных держателей акций он не только мог, но и должен был. Конечно, губернатор сам не будет светиться в качестве акционера. Его интересы кто-нибудь тайно представляет. Но не только «шило в мешке не утаишь» и пакет акций, дающий право контроля. К тому же деньги доверяют только близким и преданным людям. И достаточно взглянуть на список акционеров. Что мы сейчас и попытаемся сделать? Я вновь набрала телефон Алексеевского. На этот раз он был на месте. Кто из близкого окружения или родственников губернатора является акционером АО «Авиатор» переспросил Лешка. «Отвечу тебе сразу. Никто. Мы уже анализировали эту ситуацию. А я, между прочим, ему ничего не говорила. Сам сообразил. Идея-то, оказывается, носится в воздухе. Но это не говорит о том, что ее не существует. Я имею в виду ситуацию», продолжал Алексеевский. Интересный факт. Среди держателей акции авиационного числится бывший соратник губернатора Днищев который пропал из поля зрения полтора года назад, когда губернатор еще только собирался в свое нынешнее кресло. Мы располагаем общим списком акционеров. Количественное распределение – это закрытые сведения. У него 30%, поверь мне на слово. На картах, что ли, нагадала? Съязвил Лешка. Нужны доказательства. Я повесила трубку. Доказательства нужны Лешке. Мне доказывать ничего не нужно. В результате всей моей сегодняшней суеты один факт оказался для меня неоспоримо доказанным. Кокоть врал о покупке им авиационного завода. Зачем? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно провести логико-семантический анализ предыдущего высказывания. Не подвергающаяся сомнению ложность утверждения о покупке конкретного завода должна обладать функциональностью высказывания, то есть иметь имманентно содержащуюся в ложном утверждении цель. Какие цели можно вообще выразить данной семантической структурой? Можно, например, дезинформировать получателя информационного сообщения, то есть меня. В чем дезинформировать? Вариантов немного. Первый. Не кокоть покупает авиационный завод. А кто? И если это не Кокоть, то при чем же здесь его заместитель-сапер? И что у него хотят выпытать? Здравого смысла в первом варианте слишком мало. Второй. Кокоть не покупает авиационный завод. Опять-таки непонятно, при чем здесь сапер? И если речь не идет о денежной операции, то кто его похитил и зачем? Третий. Кокоть покупает не авиационный завод. А что же он покупает? А что угодно, другой завод, магазин, вертолет, космический корабль, килограмм соленых огурцов, наконец, что хочет, то и покупает. Зачем, собственно, об этом сообщать мне? Это высказывание слишком общего плана, чтобы им можно было что-либо сообщить конкретное или, наоборот, с помощью него утаить что-либо конкретное. Наконец, еще один вариант. Не кокоть врал о покупке авиационного завода. Стоп, стоп, стоп. Ну, это вообще белиберда какая-то получается. Видно, ничего толкового из этой фразы уже не выжмешь. Суммируем позитивные утверждения. Что у нас получается? Что суммировать, собственно говоря, и нечего. Вывод однозначен. Похищение сапера не имеет отношения к финансовой сделке. На этом, однако, анализ не исчерпал своих возможностей. Кокоть наверняка знал, что губернатор собирается выпускать комбайны вместо самолетов. Узнать об этом не стоит совершенно никакого труда. В правительстве можно купить сведения о чем угодно. Оно мне напоминает Восточный базар. Ты найдешь информацию обо всем, что тебя интересует. Стоит только хорошо поискать. Да и купить ее можно будет за любую цену. Все зависит от того, Насколько опытен продавец и умеешь ли ты торговаться? Так или иначе, я никогда не поверю, что Кокоть случайно упомянул авиационный завод накануне сообщения о крутой перемене в судьбе этого завода. А раз не случайно, то намеренно был выбран именно авиационный завод. Почему? Ответ довольно прост. В случае с АО «Авиатор», курируемым губернаторской группировкой, легче всего проверить слова когтя и убедиться, что он врет. То есть кокоть врет демонстративно, как бы подчеркивая сам факт своего вранья, обращая на него мое внимание. И тем самым подтверждает уже полученные мною выводы, похищение сапера не имеет отношения к деньгам и еще, что-то не совсем понятно в поведении самого когтя. А это значительно сужает область моих поисков. Никаких Саидов-Хашиевых не будет. И слава богу, мне с одним когтем возни хватит. И вообще, не будет пока никаких похитителей. Если я правильно когтя поняла, он зачем-то намеренно отвлекает мое внимание от внешней ситуации и обстоятельств и направляет в какую-то определенную сторону. Осталось выяснить, в какую. Что мне известно, кроме внешних обстоятельств дела? Что похищен некто сапер и что он заместитель когтя. Кстати, я не знаю, как выглядит ни тот, ни другой. Кокоть при разговоре со мной принял двойные меры, чтобы избежать визуального знакомства. И это ему удалось. А в папке с документами сапера не было, насколько я помню, ни одной его фотографии, даже младенческой. И это не может не быть еще одним намеком когтя. Постойте, так меня же просто-таки настойчиво приглашают познакомиться с действующими лицами. Ну что ж, так и поступим.